стемнело. Закинув арбалет на плечо, Джастин неспеша возвращался к себе в комнату, по дороге украдкой заглянув в голубятню. Заглянул без особой надежды. все голубей съели еще неделю назад. Обгоняя его, мимо энергично прошагала огромная темная фигура, что-то бормоча себе под нос. «Эй!» — окликнул Джастин. Сутулая фигура обернулась, криво и широко улыбаясь. «Торопишься?» «На пост! Моя смена!» Бенджамин снова говорил короткими рублеными фразами и смотрел, как будто сквозь собеседника. «Ты в надвратную? Нам по пути. То, что ты говорил сегодня. Думаешь, все поняли?» Широкая сутулая спина пару раз дернулась. «Кто это все?» — со смешком спросил Здоровяк, снова набирая скорость. «Я говорил именно с тобой, а ты здесь». — Понял или нет, будет видно. — но точно услышал. Он отдалялся всё быстрее, бормоча что-то про темень, ветер и уютный угол у дальней бойницы. Джастин постоял пару секунд, силой втянул воздух сквозь зубы и заторопился к себе. В начале длинного низкого коридора, как всегда привалившись к стене, стоял тощий стражник. Даже на его, всегда костлявом и вытянутом лице, лежали глубокие тени, подчеркивающие худобу. Масляный фонарь, вокруг которого кружили мошки, двумя тоскливыми огоньками отражался в глазах солдата, подчеркивая и освещая немой вопрос. Джастин прошел мимо, ответив на вопрос, слегка мотнув головой. Делиться едой он не собирался, по крайней мере, не с ним. Легко стукнув в дверь, Два раза кулаком и один носком сапога он взялся за ручку. Услышав тихий ляск широкого затвора, потянул на себя. «Ух, и ветер сегодня!» — проговорил Райт, закрывая узкую бойницу щитом, подогнанным так, что щелей практически не оставалось. «Оно может и к лучшему», — гордо демонстрируя помятую ворону, улыбнулся Джастин. «Так похлебку точно никто не учует». — О, отлично! Сейчас поставлю котелок, ощипаю, да с теми косточками! — встретив взгляд старшего товарища, он на секунду замер. — Да не переживай ты! Всё ведь уже тысячу раз выварено! Мистер Лоулер их почти выбросил. Хуже-то никому не будет. Джастин пожал плечами, поглубже загоняя понимание того, что Райт лжёт. Сейчас даже вываренные свиные кости никто бы не выкинул порции жидкой бобовой похлёбки становились всё меньше и меньше, но давали её пока дважды в день. — Сэм давно спит? — Райт кивнул, не оборачиваясь. Он уже развёл небольшой огонёк, пристроил закопчённый котёл над очагом и умело ощипывал ворону, пряча перья в холщовый мешок. Сжигаемые перья воняли слишком сильно и могли выдать. «Теперь у него меньше работы, чем сразу после штурма», — задумчиво протянул Джастин. ну и силы уже не те. Разбудим, когда будет что поесть. И передадим долю Марлона». После кровопролитного сражения осталось много раненых. О лечении, в полном смысле этого слова, речи не шло. В гарнизоне не было тех, кого хоть с натяжкой можно было назвать лекарем а худобедно разбирающиеся в травах пастухи и охотники не были полезны в условиях закрытой горной крепости. Из трав здесь было только сено для скотины да солома на полу. Для облегчения страданий раненых применялись доступные средства — кровопускание и молитвы. И если на то и другое некоторые смотрели, как на пустую традицию, необходимую формальность, то кормить и ухаживать за лежачими было действительно необходимо. К удивлению товарищей, первым вызвался Сэм. Сначала ему помогали еще несколько человек, но впоследствии из трех десятков раненых некоторые вернулись в строй, а большинство пополнили невыразительной некропой за голубятней. Причем далеко не все умершие собирались умирать. Раненые легко, от простого ожога до легкого пореза, отставали от своих сослуживцев, закопанных ранее, всего на пару недель. Джастин по опыту знал, что сильный ночной ветер должен развеивать заразу, распространяющуюся на дневной жаре. Но он не развеивал. Сотни гниющих трупов продолжали невыносимо смердеть под стенами Дурнфара. «Знаешь, что жутко?» Райт взрезал ножом увесистую воронью тушку, выпуская кишки. — Ещё сегодня она ела мертвечину. А теперь мы будем есть её. Ну, в смысле, ворону. — Да, не слишком приятно. С другой стороны, смерть врагов поможет продлить нашу жизнь. Джастин странно поёжился. Сказать подобное мог бы марлан от себя он таких мыслей не ожидал. Как бы там ни было, бульон из потрошённой вороны и пары свиных костей получился, что надо. Проснувшись, Сэм с энтузиазмом принялся за еду. Как обычно, сдержанно, но с некоторыми красочными деталями, описывая прожитый день. Теперь он ухаживал только за четверыми лежачими. Полностью оставив на Сэма больных, его освободили от несения караулов. И большую часть времени он проводил, присматривая, перевязывая, обмывая и кормя своих подопечных. — А вот это отнеси Марлону, Райт аккуратно складывал относительно чистую тряпицу, заворачивая несколько кусочков бледного мяса. «Я помягче выбрал. Это хоть прожевать легче будет». «Да, ты прав. Сейчас я схожу. Потихоньку». Сэм взял маленький свёрток и принялся натягивать сапоги. «Они как раз на ночной прохладе в себя приходят. Если кто встретится, скажу, проверять ходил, поить и всё такое». Хорошо, что я марлана отдельно пристроил, а то ведь не подкормишь по-тихому. Он замолчал на полусловие, когда увидел, что Джастин тоже одевается. — Чего застыл? У меня в той стороне дела. А с тобой и правда можно от патруля отговориться. Идем. Серая темнота брусчатки двора пересекалась более плотными тенями построек, но самые черные тени протягивались от редких факелов и жаровин виднеющиеся тут и там силуэты стражников, стояли, сидели или медленно прохаживались, порождая длинные, изломанные, пугающие чернотой пятна. Разминувшись с эмом пару минут назад, Джастин забрался в одну из скальных ниш, занятых камнеметами. Сам не зная зачем, он просто сел на толстую деревянную балку и смотрел в ночь. Далеко за стеной, еле заметно мерцало и поблескивало скопление костров вражеского лагеря. Их будто стало меньше. Было приятно думать, что многим лаян теперь ни к чему греться по ночам, что они, находясь в разной степени разложения, просто лежат, уставившись кто в землю, кто в небо, между стеной Дурнфара и частоколом которые сами еще недавно возводили. А может, просто заканчивались дрова И на берегу реки отель скоро выкорчают последние пни. Вдалеке мелькал блуждающий огонек факела в руках стражника. Огонек появлялся поочередно в верхних бойницах надвратной башни. Может быть, это был Бенджамин? Джастин хотел было спрыгнуть с порога скальной ниши, но, почувствовав легкое головокружение, все же спустился по приставной лестнице. Недели на голодном пайке здорово подкосили его как и всех остальных. Стараясь ступать потише и, избегая отцветов жаровин держаться в тени, Джастин осторожно миновал пустую теперь конюшню. Прошел мимо кухни и общей столовой, безуспешно пытаясь уловить хотя бы аромат бобовой похлебки. Ведя рукой по стене главного донжона, вдруг остановился, замер, прислушался. В двух десятках шагов перед ним, прямо из узкой бойницы, Свесилась странная бесформенная тень, качнувшись, спрыгнула, практически бесшумно приземлившись с серьезной высоты, и странным манером, трусцой или небольшими скачками, стала удаляться в сторону подвалов. джастин направился от неожиданности, меряя взглядом высоту прыжка, вспомнив, что часть лестниц внутри полуразрушенного донжона обвалились десятки, если не сотни лет назад, нервно сглотнул вытащил из-за пояса небольшой крепкий нож и двинулся следом за отдаляющейся тенью, на ходу рассуждая о том, что в крупнейшем строении Дурнфара в более-менее приличном состоянии сохранилось лишь несколько комнат. Три из них занимали лейтенанты, четвертая служила офицерам обеденным залом. Тем временем темная фигура юркнула в узкий проулок между отвесной серой скалой из задней стеной первой казармы. Джастин ускорился. Знал, что если сейчас отстать, потом настичь беглеца вряд ли удастся. Выходя из густой тени узкого проулка, успел увидеть мелькнувший темный силуэт у входа в один из подземных складов. Справа и слева чернели такие же, разной формы и размера дыры в скале. Некоторые были прикрыты массивными двустворчатыми дверями, другие просто напоминали гигантские земляные норы. Мгновение он колебался перед входом, потом любопытство пересилило чувство страха. Эх, — Эх-эх, ступаешь так бодро, будто видишь куда! — раздался из темноты скрипучий голос с хорошо различимыми старческими нотками. Джастин застыл, как вкопанный, выставив перед собой нож. Он уже жалел, что зашел в рукотворную пещеру. — Ты че железом в темноту? — Да... — Ну что же, если тебя это успокаивает... — Только не нужно пятиться. — Знаю, спиной ты все равно не обернешься. А так рискуешь напороться на ржавый гвоздь, пораниться, умереть от крошечной дырки в ноге. — Эх, эх... Джастин опёрся рукой о стену. Весь напружинившись, он ждал. В нескольких шагах впереди слышался лёгкий шорох, но звук не приближался. «Перестань так пучить глаза! Ты меня пугаешь!» — в скрипучем голосе послышалась улыбка. «Я зажгу свет, но, повторяю, не пятится!» Еле слышно чиркнуло, полыхнуло маленькое соцветие искр. В масляном фонаре робко вырос крошечный огонек. Тусклый желтый свет еще не успел выровняться, а фонарь с легким стуком опустился на большую бочку. Тьма отступила, прячась в щели между нагромождениями досок, разбитых деревянных ящиков, старых бочек и прочего хлама. — Опусти глаза! — Взгляни под ноги! — голос раздавался из-за большой бочки. — Да не трясись так! «Уж слишком ты подозрителен!» Джастин медленно опустил взгляд, держа в поле зрения неясную тень, отбрасываемую тем, кто тихо копошился в углу прямо за завалом разного хлама и старой бочкой. Под ногами валялись куски досок от разбитого ящика. И два изъеденных ржавчиной граненых гвоздя торчали острием вверх в дюйме от его левой ноги. «А теперь подойди!» «Присядь на ту колоду, а то маячишь перед входом, еще заметит кто!» — скрипучий голос звучал вкратчиво и абсолютно уверенно, что успокаивало и пугало одновременно. Джастин сделал несколько шагов вперед и в сторону. Медленно опустился на старую подгнившую колоду. Он старался убедить себя в том, что бояться нечего. В углу за кучей хлама мог уместиться разве что ребенок или кто-то размером с ребенка но, увидев руки, торчащие за бочки, на мгновение перестал дышать. Блекло-фиолетовые, с крупными суставами пальцы оканчивались тёмными ногтями длиной в дюйм. Одна из чудовищных кистей сжимала чёрную лоснящуюся шкуру. Другая медленно поглаживала короткий мех тыльной стороной ладони. «Нет!» — чуть изменившимся голосом рявкнуло существо. «Сиди на месте! Не слушай безумцев!» «Кое-что лучше не пытаться увидеть!» Джастин резко отшатнулся в сторону. Теперь он снова видел лишь часть тёмных масластых рук, поглаживающих чёрную шкуру. «Кто ты?» Наконец решился он заговорить, к своему удивлению, практически нормальным голосом. «Эх-х, владеешь собой, да? Это хорошо!» За бочкой опять послышали шорохи. «Я, как бы это сказать...» заинтересованное лицо. Да, именно так. Джастин молчал, ожидая продолжения. И не в силах оторваться от жутковатого зрелища. Плавные, ловкие движения крепких ногтей, перебирающих мех, будто зачаровывали. — Узнаешь шкуру, верно? — ехидно протянул голос. — Должен узнать. Ты ведь был с этим зверем. Я, разумеется, не Агаре. Ваш рыжий зверь. «Блэйк, кажется. Ты был с ним, когда приволокли это!» Тускло-фиолетовая рука слегка приподняла часть шкуры, сжалась в кулак. Увеличенные суставы пальцев скрылись в поблескивающем меху. «Я не стрелял!» — выпалил Джастин, сам не зная почему. Просто был рядом. «Знаю!» — тихо протянуло существо. «И даже не трогал. На твое счастье!» «Далеко не каждый упрям, как ваш рыжий. Ты бы наверняка уже слёг». Перед глазами вдруг закружилась череда картин. Поблёкшее, осунувшееся лицо Гулда Блейка, его тяжёлый нрав, ещё более опасный, чем обычно. И то, как офицер с брезгливой миной ковыряется пальцами во рту, а потом сплёвывает красную от крови слюну вместе с зубом. Тогда Джастин не придал увиденному значения. При такой кормёжке у любого могла запросто возникнуть цинга или ещё что похуже. Но теперь, связав всё воедино... «Это из-за гары?» В его голове роились десятки вопросов. Одна мысль тут же порождала другую. «Это...» — с особой интонацией проскрепил голос. «Да, из-за неё. Точнее, из-за рыжего недоумка. За голубятней всё теснее» а сам он до сих пор не сдох». Послышалась череда звуков, напоминающих то ли резкие выдохи, то ли приглушённые покашливания. Только по последующему э э Джастин понял, что существо смеётся. «Хочешь сказать, что все раненые?» Он не закончил, вспомнив десятки раздувшихся тел, сбрасываемых в общую яму за голубятней, и крыс, подохших по словам Марлона, далеко не отходя. «Нет, не все!» — скрипучий смех зазвучал гораздо яснее, будто в этом и правда было что-то весёлое. «Но я сжалился над идиотами!» «То есть, если выбросить шкуру, всё закончится? Больные выздоровеют и...» «Говори тише!» — в голосе существа зазвучал металл. «И к чему столько слов?» — Мне сказать, что твой шерстистый друг станет скинет повязки, выведет блох и побежит в припрыжку? Куда? — А, знаю. Поведет вас в атаку на врага, коего вы сокрушите. И Менестрели будут слагать песни о доблестных защитниках, отстоявших в неравном... — Тьфу! Полевок с резким звуком полетел в противоположную стену. Желтоватая пузырящаяся масса, медленно раскачиваясь, повисла на выступающей каменной глыбе. «Это даже мне не смешно!» Гораздо тише и словно укоризненно продолжило существо. «Останки горы я заберу. По крайней мере, от глупости вы не умрёте. По крайней мере, от этой». Существо зашевелилось, меняя положение в своём углу. Тусклый свет фонаря нарисовал вытянутую, искаженную тень головы, опирающуюся на холодный серый камень. Джастин громко вдохнул, рассматривая темные, искаженные выемками тесаной стены очертания. Он был почти уверен, что у существа есть рога. Изогнутые рога. Один короче другого. — Знаешь, это немного иронично, — довольно протянул скрипучий голос. — Доверить проблему зрячего безумца слепому умнику. Э -э, не надо вопросов. Знаю, что пока не понял. Кое-что удается заметить, только наткнувшись во тьме и хорошенько стукнувшись головой. Тут уж как повезет. И напоследок. паршивый овец не пытаются понять. Их режут». Раздался шорох, рогатая тень в углу на мгновение выросла, приблизившись к фонарю. Послышался короткий выдох. Крохотный огонек погас. «Подожди, кто ты? Что это значит?» Джастин вскочил с места, шагнул вперед и чуть не ударился головой о стену старого донжона, возвышающегося над всем гарнизоном. Он затравленно огляделся. Глаза снова привыкали к темноте. Правая рука — осторожно коснулась шершавой поверхности огромных тёсаных блоков. Будто боясь, что они могут исчезнуть, Джастин опасливо провёл пальцами по тонкому, замазанному раствором шву. Оглянулся назад. Загнал поглубже промелькнувшую была мысль вернуться и осмотреть тот угол. Слегка пригнулся, скрываясь в тени от проходящего в сорока шагах патруля. Переждал. Беззвучно двинулся вдоль стены, ведя ладонью по холодному темному камню. Проходя мимо одного из камнеметов, вдруг замер, вжался в угол между двумя балками. Где-то рядом слышались голоса.